Глава сто вторая Фармацевт спустился в подвал И широко с подвыванием зевнул Спать хотелось страшно Но суету с Шамановыми надо было поскорее закончить У старшего выяснить, что он все-таки знал Про сгоревшие на базаре документы Этим поможет Хасим А про младшего надо еще подумать Пытать его вроде незачем, пацан совсем Убивать тоже не хотелось, но по-любому придется. Допустить, чтобы шаманёнок вырос и попытался отомстить за брата, было нельзя. Хаос хаосом, но лишние риски всегда нужно пресекать еще до того, как они станут рисками, иначе потом заебешься расхлебывать. Коля фармацевт не просто так стал центровым бандитом Ростова и окрестностей. Претендентов на это звание было много, но все они давно лежали в земле. Некоторые по частям. «Здоров, Хасим!» Он церемонно обнялся с палачом, не обратив внимания на остальных присутствующих. «Как закончим тут? Надо по Северному кладбищу перетереть, там Баламутовские борзеют. Сразу не уезжай, быстро побазарим и расход. Узбек молча кивнул и вздохнул. К чалтерскому подвалу у него было двойственное отношение. С одной стороны, здесь он делал свою любимую работу — которая заодно была его любимым занятием в жизни. Не каждому, конечно, везет так хорошо устроиться. А с другой подвальные ступеньки причиняли его слоновьи туше туши страшные страдания. Сколько раз Хасим просил фармацевта либо провести в подвал лифт, либо оборудовать пыточную снаружи в каком-нибудь сарае. Нет, смеется, отмахивается, мол, тут звукоизоляция хорошая, снаружи ничего не слышно. Тьфу, большой человек, уважаемый, я. Без понимания. Кого в чалтере могут смутить человеческие вопли? Фармацевт огляделся. Человеком злым и тем более жестоким он себя не считал. В конце концов, личной неприязни к жертвам Хасима он почти никогда не испытывал. Но в чалтерском подвале без крайней необходимости старался не бывать. Влажный спертый воздух с медным привкусом, верстак с глубокими следами от топора, свисающие с низкого потолка цепи, портили настроение и мешали сосредоточиться на по-настоящему важных стратегических вопросах. Сегодня, правда, такой вопрос решался как раз здесь. Слишком долго и явно неспроста где-то шкерился шаман». С ним теперь было необходимо побеседовать лично, после чего удостовериться, что он больше никогда ни с кем не побеседует. На расправу с Шаманенком можно уже не оставаться. Там вопрос был быстрый и несложный. Вон он сидит, трясется в шоке. На брата даже смотреть боится. Жалко пацана, конечно. Ну что ж теперь. «Николай Ильич, а стул принесу?» — встрял Амел. «Тут, походу, надолго». Фармацевта неожиданно и сильно прибесила и дебильная формулировка вопроса, и предположение, что он будет сидеть на стульчике, как в театре, пока из лёхи мотают кишки, и сам факт присутствия здесь этого тупого, исполнительного бугая. «Пиздуй отсюда!» — буркнул он в ответ. «Давай, давай, сделай так, чтобы я тебя искал». Амел что-то поначалу извинительно заблекатал, Но потом поймал бешеный взгляд босса, развернулся и потопал по ступенькам вверх. — А это что за калека, бля? — мотнул фармацевт подбородком в сторону Сиси, обращаясь к возившемуся с каким-то невидимым в полутьме электроприбором Хасиму. — Этот пусть! — ответил узбек. Сисев вжал голову в плечи и опасливо заблестел глазами в сторону старших. — Как дворняга, бля! — с неприязнью подумал фармацевт. Сходство усиливалось грязной повязкой на раздувшейся кисти, неопрятным спортивным костюмом и характерным запахом торчкового пота. — Что пусть? — Посмотрит пусть. Ума разума она берется. Фармацевт скривился, но спорить не стал. Хасим — ценный специалист. Раз решил придержать доходягу при себе, значит, так надо. — Сань! — вдруг прохрепел с верстака старший шаманов. Брат подкинулся в офисном кресле, звякнув двумя парами наручников. "Упади", непонятно сказал Лёха. Все, включая фармацевта, недоуменно на него уставились. "Голову разбей", продолжал шаман. "Оппал. Сильнее. Так быстро отмучаешься, эти хуже сделают". Саша дёрнулся, стиснул зубы и беззвучно заплакал. Бандиты в его сторону даже не посмотрели. Хасим не без гордости фыркнул, отложил профессиональную электродрель и выковырнул из кармана спортивного костюма катушку черной изоленты. Тормози. Фармацевт подошел к верстаку поближе и наклонился к Лехе. «Ну что ж ты так, братан?» Шаман молча отвел глаза. «Нормальный парень, сообразительный», продолжал бандит в полголоса. И в такие будники влез. Дядь Коля, знаешь, не хуй собачий. Дядь Коля поумнее над. Откуда про бумаги знал брату? Отвечаю случайно, выдавил Лёха. Он прекрасно знал о каких бумагах идет речь и прекрасно понимал, что правильного ответа на вопросы фармацевта не существовало. Проклинать себя за то, что не спалил мусарню молча, а полез копаться в столах, было уже поздно. Всё было уже поздно. Шаманов ненавидел себя за недостаточную твёрдость, за то, что пытался оправдываться, вместо того, чтобы в последний раз с чувством послать всех нахуй. Мешало присутствие брата. Последняя отчаянная надежда. А вдруг, если он убедит бандита в том, что произошла случайность, Санька оставит в живых? «На барабане сектор-приз», — пошутил фармацевт, цитаты из капитал-шоу «Поле чудес». «Будете продолжать игру?» Сися из своего угла гы-гыкнул. «Николай Ильич, отвечаю, я не знал». Хасим Узбек без подсказок включил дрель и вонзил бешено вращающееся сверло в коленную чашечку старшего шамана. Саша забился в офисном кресле и страшно закричал.